Наука электроэнцефалографии стара и молода одновременно. Стара в том смысле, что знания о способности нервных клеток генерировать микротоки принадлежали к той категории знаний человечества, происхождение которых полностью утрачено. Эти знания такие же древние, как само человечество. Однако она и нова. Факт существования микротока мозга живых существ на протяжении десятков тысячелетий существования Галактической империи считался одним из очевидных, но совершенно бесполезных с практической точки зрения аспектов природы человека. Кое-кто пытался, правда, классифицировать волновые свойства мозга в зависимости от состояния сна и бодрствования, покоя и возбуждения, здоровья и болезни но даже самые обобщенные понятия изобиловали массы исключений из правил. Другие пробовали доказать существование групп мозговых волн, аналогичных хорошо известным группам крови, и тем самым продемонстрировать значение определяющего влияние окружающей среды. Так возникла очередная теория деления человечества на подгруппы. Но подобная философия не смогла пробить себе дорогу, противостоять мощному экуменическому потоку, захлестнувшему Галактическую Империю, единую политическую структуру, в которую входило 20 миллионов звездных систем, населенных людьми, от столичного Трентера, ныне не более чем прекрасного и печального воспоминания, до самых заброшенных астероидов периферии. В те времена в обществе, существовавшем в Первой Империи, отданным на откуп физическим наукам и сложнейшей технологии, вновь наметился неясный, но мощный отход от исследования мозга. Такие исследования стали менее престижны, поскольку не были делом повседневной необходимости, а поскольку вдобавок эти исследования не давали немедленной отдачи, они еще и плохо финансировались. За распадом Первой империи последовал распад организованной науки – Начался обратный процесс. Были утрачены даже фундаментальные знания об атомной энергетике и наступил возврат к энергии угля и нефти. Единственным исключением, разумеется, была первая академия, где искра научной мысли была возрождена и из нее возгорелось пламя. Но даже здесь первенствовала физика, а исследования мозга свелись к чисто хирургическим проблемам. Гэри Селден был первым, кто сказал то, что впоследствии оказалось неопровержимой истиной. «Мозговые микротоки, — сказал он однажды, — являются носителями, отголосками самых разнообразных импульсов и реакций, сознательных и бессознательных. Волновая активность мозга, вычерченная на бумаге в виде колеблющихся пиков и провалов, — это зеркало объединенных мысленных импульсов, испускаемых миллиардами клеток». Теоретически такой анализ должен выявлять мысли и эмоции субъекта до самой последней и мельчайшей. Должны выявляться различия, обусловленные не только серьезными органическими нарушениями, врожденными или приобретенными, но также и те, что вызваны переменами в эмоциональном состоянии, ростом общей культуры, жизненного опыта, даже самих взглядов на жизнь. Но даже Сэлдону не удалось в этом вопросе продвинуться дальше общих рассуждений. И вот теперь, уже в течение 50 лет, ученые в Первой Академии упорно раскапывали за крома громадной и захламленной кладовой знаний. Подход теперь, естественно, осуществлялся с помощью новейшей техники, такой, например, как возможность размещать электроды на черепе по новому методу, обеспечивающему контакт непосредственно с серым веществом мозга не надо было даже выбривать волосы на голове. Кроме того, было разработано записывающее устройство, которое автоматически регистрировало данные волновой деятельности мозга как в целом, так и в виде отдельных функций шести независимых переменных. Нужно особо отметить то уважение, с которым теперь относились к и электроневрологам. Доктор Кляйзе, величайший из них – на научных симпозиумах восседал наравне с физиком доктором Даррелом, который, хотя и не занимался уже активной научной деятельностью, но снискал себе широкую известность достижениями в энцефалографических исследованиях. Эти его достижения были известны настолько, насколько было известно то, что он сын и Даррел, великой героини предыдущего поколения. Итак... Сейчас доктор Даррелл сидел в наклоненном кресле, спокойно ощущал легкое прикосновение электродов к коже головы. Иглы самописца, заключенные в вакуумные футляры, двигались по бумаге. Он сидел спиной к самописцу. Так было нужно, поскольку, как было известно, визуализация движущихся ломанных линий вызывала у обследуемого бессознательное желание корректировать их, что неизбежно сказывалось на результатах. Но он знал, что на сводном экране идет ритмичная линия сигма колебаний, чего, впрочем, и следовало ожидать от его сильного и дисциплинированного ума. Оно будет выглядеть еще более четко после последующей компьютерной обработки совместно с мозжечковыми волнами. Он знал, там будут острые, непрерывные пики сигналов в слобной доли мозга а в промежутках между ними невысокие зубчатые линии, сигналы низкой частоты с подповерхностных участков мозга. Он знал свой мозговой портрет так же хорошо, как художник знает цвет своих глаз».